Глава 15. Измена жены, ее съемки в порнофильме, обман с деньгами и манипулирование Анютой. Все это Игорь рассказал отстраненно, как будто это все было не про него и не про их отношения с женой. Рассказал, ни разу не позволив себе грубого слова в адре женщины, обманувшей его. Свой рассказ Игорь закончил словами. «В общем, я подаю на развод». «Я не знаю, врала ли мне Евгения о том, что Анюте угрожает опасность или нет, но сейчас Анюте лучше пожить у моих родителей в Калининграде». «Да, ты прав», — согласилась Мария, не задумываясь. «Лучше не рисковать. Я сейчас сяду смотреть билеты до Калининграда, но сначала оттуда к нам. Не хочу, чтобы Анюта летела одна. Куплю билет отцу, он прилетит за ней». «Зачем? Давай я отвезу Анюту», — вызвалась Мария сама. «Так же быстрее получится». «Что?» игорь смотрел на эту удивительную женщину которая ему нравилась все больше и больше и не верил что вот так просто молзнакомая по сути женщина готова помочь ему и его дочери боишься со мной отпускать расценила мария по своему его взгляд нет с тобой точно не боюсь игорь заставил себя отвлечься от разглядывания марии ну и отлично она улыбнулась я давно нигде не была, а сейчас работа пока позволяет да и сама поездка не займет много времени. «Максимум три дня, верно? Или, если найдешь удачные рейсы на самолет, то и в два уложусь. День туда, там нас встретят твои родители, переночую в гостинице и на следующий день обратно». Игорь помолчал, обдумывая предложенный вариант решения проблемы. «Да, пожалуй, так быстрее будет. Будем считать, что я, как твой новый работодатель, отправляю тебя в командировку», — улыбнулся он одними губами. «Оформишь командировочный бухгалтер?» «Оформлю, куда ж я денусь?» — улыбнулась Мария в ответ. А сейчас иди мыть руки, работодатель. Буду кормить тебя ужином. Медведь у нас хоть и домашний пес, но все таки на улице живет, А я пока рагу разогрею. Да и пирог уже можно разрезать». Игорь послушно встал. Пойдем, я покажу, где у меня ванная». И Мария шагнула в коридор. О том, что Игорь тоже в этот момент встанет, она не подумала и не ожидала этого. Нет, всё-таки у нее очень маленькая кухня. Вот никогда до сегодняшнего дня она этого не замечала. Она шагнула к дверям, а Игорь встал со стула, и Мария оказалась между горячей еще духовкой и Игорем. Жар его тела она чувствовала через свою и его футболки. Выбирать пришлось между горячей духовкой и горячим, но не настолько телом мужчины. Она даже почувствовала запах его туалетной воды, а почувствовав его запах, с ужасом подумала о том, что сама тут с пирогом да у горячей духовки не фиалками должно быть пахнет. «Извини», — Игорь отступил в сторону. И почему ей показалось, что он сделал это нехотя? Пока Игорь мыл руки, Мария накрыла ему ужин. Ничего необычного ведь, правда? Все жены так делают для своих мужей, вернувшихся с работы позже и когда все уже поужинали. Игорь вернулся на кухню и замер, разглядывая стол. Что-то не так? Мария окинула стол взглядом. Рогу из овощей и мяса на большой тарелке, салат из редиски и сметаны, отдельно два пера зеленого лука с молодыми белыми головками, там же укроп и петрушка, хлеб на тарелочке. «Извини, не стала резать магазинные овощи с салат, а из своего пока вот только редис да зелень. Тебе нужен кетчуп? Нет? Спасибо. Отвык, что мне такой вот стол накрывают. Извини». Игорь сказал это чуть смутившись и явно не для того, чтобы пробудить в Марии желание включить режим забота. Многие женщины этим грешат, и Мария не была исключением из правил. Но Игорь сказал, что думает, действительно растерявшись. Она улыбнулась и кивнула. «Присаживайся, пробуй. Извини, рюмочку тебе с устатку не предлагаю». «Не держу алкоголь», — сказала это резко, не объясняя, впрочем, больше ничего. «Я не пью», — ответил он просто, давая понять, что тема закрыта. И Мария поняла, кивнула. «Хорошо, приятного аппетита». Игорь ел красиво и аккуратно. Невольно вспомнился бывший муж, после которого на столе всегда оставались хлебные крошки и даже брызги супа. «Очень вкусно. Спасибо». После ужина они поднялись в ее кабинет. Там стоял компьютер. Игорь с интересом огляделся. И да, он получил подтверждение своим догадкам. Мария действительно жила одна. Совсем. Это было странно. Она не производила впечатления синего чулка. Билеты они им с и купили уже на утро завтрашнего дня. «Игорь, тогда на тебе мои домочадцы и еда в холодильнике. Животных кормить один раз в день, их еду я покажу. А еду из холодильника тебе придется съесть самому», – пошутила Мария. «Договорились. Но тогда ты эти три ночи будешь ночевать не в гостинице, а у моих родителей. У них большой дом на берегу моря, так что ты их не стеснишь». Тут же нашелся Игорь. «Как три ночи? Почему?» «Папа хочет, чтобы вы подышали морским воздухом», прокомментировала Анюта. Она пришла в тот момент, когда они с Игорем были наверху в ее кабинете и смотрели рейсы на Калининград. И ведь уже нашли. Купи они те билеты, Мария бы уложилась два дня. Но тут с первого этажа раздался голос девочки. «Тетя Маша, я пришла!» Мария спустилась вниз, сообщив Анюте, что ее папа наверху. Девочка убежала к отцу, а Мария принялась убирать молочные продукты в холодильник. Она намеренно провозилась чуть дольше, давая побыть отцу и дочери вместе. Игорь должен был сказать Анюте, что ей предстоит завтра лететь к бабушке и дедушке. И полетит она в этот раз не с родителями, а с чужим, в общем-то, для нее человеком. С ней, с Марией. Именно так и получилось, что Мария пропустила сам момент покупки обратного билета для нее. И теперь, оказывается, в Калининград она едет на четыре дня. Билеты были уже куплены. И вот теперь это его просьба переночевать у его родителей. Нет, конечно, она едет туда не как его невеста или даже просто женщина, с которой он встречается. Совсем нет. Она едет туда как его... Кто? Друг? Да, пожалуй, так будет лучше всего для них для всех. Друг. Мария, могу я попросить тебя не говорить никому, куда именно ты едешь? Не вопрос. Я понимаю, Мария кивнула. Ну что, пошли вниз есть пирог с парным молоком? «Да, папа, я помогала тете Маше печь пирог. Это так интересно, оказывается!» Анюта рванула вниз, первая со словами. «Тетя Маша, можно я папе ту большую кружку поставлю?» «Можно!» — рассмеялась Мария вслед девочки. «Вот ей газа!» «Утомила она тебя сегодня своими разговорами», — задал Игорь вопрос, когда Анюты уже не было. Задал спокойно и как-то уютно так спросил. «Или это Марии так показалось, как захотелось услышать?» «Совсем нет». Я сегодня даже сделала больше объем работы, чем планировала. Анюта у тебя умница. Только уж извини, но ее все время хочется накормить. Мария произнесла это извиняющимся тоном. Ну а то, что она такая подвижная, это же так и должно быть, разве нет? Она же ребенок. Да, она ребенок. И у меня нет никого дороже ее. Ее и родителей. Но родители, слава богу, у меня еще ого-го. Да и потом, они есть друг у друга, а вот у Анюты есть только я как и она у меня. И всегда было только так. Он устало улыбнулся. «Она у нас с Евгением получила спонтанно, незапланированно. Я к своему стыду женился по залету. Так, кажется, говорят, когда в день свадьбы невеста уже в интересном положении». «Ну да, бывает». Мария улыбнулась одними губами. «Маша, можно я спрошу?» Она кивнула, разрешая и пропустив его обращение. Душе, конечно, разлилось теплом от такого его к ней обращения, но виду она не подала. «Почему ты одна? У тебя есть дети?» «Нет. И никогда не будет. Неудачный аборт. Один-единственный. От мужа, будучи в браке. Давно. Больше двадцати лет назад. Позволила себя уговорить свекрови, а муж поддержал маму, а не меня. А три года назад я узнала, что у него есть любовница, которая ждет от него ребенка». И ей он позволил оставить их ребенка, предложив мне съехать никуда. В нашей квартире они хотели жить, а сюда, на нашу на тот момент дачу, они планировали выезжать с ребенком на лето. Квартиру я им оставила, тем более, что они там и кувыркались в мое отсутствие. А дачу, как видишь, нет. Она усмехнулась одними губами. Наверное, свекровь была права. Я тварь бессердечная, лишила их ребенка возможности выезжать на свежий воздух». «Но у меня, кроме меня самой, больше нет никого. Родители давно умерли, так что обо мне, кроме меня же самой, заботиться некому. Вот я и позаботилась, оставив себе дачу, а им все остальное». Мария сказала все это максимально нейтрально, как смогла. Сказала, чтобы больше уже не возвращаться к этой теме. Рассказала сразу все, чтобы Игорь не начал задавать ей вопросы. Хотя Игорь не производил впечатления любопытного до чужой жизни человека. Выходит, что рассказала, потому что ей самой захотелось ему это рассказать. «Маш, ты ведь знаешь, что твой муж мудак, да? И прости, что заставил тебя вспомнить все это еще раз», — услышала она, закончив свой рассказ. «Все нормально. Отболела. Сразу как отрезала. В один день. Точнее уж, смыла ливнем», — пошутила Мария, но объяснять про ливень она ничего не стала, а Игорь не посмел спрашивать. Игорь очень хотелось обнять эту такую сильную, но такую беззащитную в этот момент женщину, но он не посмел. Обнять, поддержать, дать понять, что она не одна. Но он не был уверен, что она примет его объятия. Да и потом, и вот в этом он был уверен, что не сможет обнять эту женщину просто по-дружески. Обнять, прижать на миг и выпустить, как делают это друзья. Просто другом он не хотел быть для этой женщины. Совсем нет. Маш. Игорь шагнул к ней, но сказать что-то еще не успел. «Папа, тетя Маша, я все накрыла. Идите пирог с молоком есть», раздался голос Анюты с первого этажа. «Игорь, пойдем вниз». И Мария первая шагнула к лестнице, шагнула, будто сбегая.